ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЗАМОК трех ВЕТРОВ ГЛАВА 11. ФИЛИН Впрочем, и молодым человеком Югора Анхорма не называли уже лет триста, а то и все шестьсот. У него уже серебрились виски, а в уголках глаз появились морщинки. Анна же с любопытством рассматривала Без сомнения, нетипичное и некрасивое мужское лицо. Прямые широкие брови, длинный нос крючком, заросшие щетины щеки, небольшие, но внимательные желтые глаза. Танет Анхорм, Танет Мэрил. Мужчины обменялись приветствиями, словно ударами, смерили друг друга ненавидящими взглядами. «Это она?» спросил Югор дернув подбородком. Приказ Белокрылова, не забывай. Забудешь тут. Послали птицы сюзарена. сквозь зубы прошипел хозяин. Она не виновата. Анна невольно скопировала позу таннета Та Югора, скрестив руки на груди. Она прекрасно понимала, что все заверения высочайшего были ложью, но возмущаться не спешила. Во-первых, Хозяин замка все сделает сам. А во-вторых, он один и пока ведет себя очень сдержанно. А там, с другой стороны портала, слишком много беспокойных родственников, надоевших, а не хуже, Японской редьки. Портал сейчас закроется, сообщил Анхорм. Если ты сказал все, что хотел, советую поторопиться. Танет, у вас еще есть возможность уйти. «Благодарю. Я останусь, если вы не возражаете», — мило улыбнулась Анна. «В таком случае прощайте», — кивнул Адам и исчез в туманном кольце, не оставив никаких инструкций. В воздухе остро запахло озоном. Анна перевела взгляд на Танетта Югора, мрачно разглядывающего чемодан со швейной машинкой. «Итак...» Вы, Мэрил, угрюмо пробормотал Югор. Вы весьма наблюдательны, похвалила его Анна, поощрительно улыбнувшись. А вы стало быть тот дряхлый старец, мизантроп и жена ненавистник? Мужчина сдвинул густые брови, явно раздумывая, обижаться ему или улыбнуться шутки, выбрал второй вариант. Насчет жена ненавистника вам наврали. — сообщил он, протягивая Анне руку. — Что ж, добро пожаловать в замок трех ветров. Не могу сказать, что я вам безумно рад, но что-то мне подсказывает, что мы поладим. — Наверное, это моя неземная красота, — ляпнула Анна, почему-то растерявшись от пристального взгляда желтых глаз и прикосновения к сухим холодным пальцам. Но... — Ну... Я про то, что вам подсказывает. Она жалобно посмотрела на Югора, который, наконец, улыбнулся. Возможно. Итак, вы намереваетесь меня соблазнять? Упаси Боже, содрогнулась она. Я настолько нехорош? Анна глубоко вздохнула. Этот мужчина совершенно вывел ее из колеи. Она никогда не встречалась с такими, как он, она вообще не слишком часто общалась с представителями противоположного пола наедине. Конечно, бывали разговоры с юристами, бухгалтерами, сантехниками и подсобными рабочими, но, согласитесь, это совсем не то. Другое дело — вести светскую беседу с хозяином замка, довольно импозантным холостяком подходящего возраста, между прочим. Тут любая женщина смутится, ну, кроме Маргариты, Та бы уже вовсю флиртовала. Анна же привыкла говорить правду в лицо. Танет Югор. Егор, признаюсь честно, у меня не самый большой опыт светских бесед», — строго сказала женщина. «А еще я никогда не отличалась остроумием. Позвольте мне придумать подходящий ответ чуть позже». «А вы кокетка, таннет, Анна», — усмехнулся Егор. «Позволяю?» Думайте сколько вам угодно. Времени у нас теперь много. Это как понимать? Мы в горах, Танет. Портал в замке сломан несколько сотен лет, а дорогу завалило снегом. Вы здесь до весны. Вы ведь безкрылые, верно? Да, безкрылые. Мне жаль, Танет. Покинуть замок трех ветров вы пока никак не сможете. Анна была все же Мэрил, и поэтому ей даже в голову не пришло паниковать, плакать и заламывать руки в отчаянии. Прекрасно, сказала она, значит, я не увижу моих родственников еще несколько месяцев. Это и в самом деле великолепная новость. Кстати, у вас ведь есть лыжи? Не подумайте, я не собираюсь бежать, просто не люблю безвыходных положений. Найдем если будет нужно, пообещал Югор. Садитесь. Это все ваши вещи. Да. Мэрилои внезапно обнищали или вы, нелюбимая дочь? Анна вдруг поняла, кого ей так остро напоминает Югор. Да Джонатана, конечно. Похожая фигура, близкий рост, шутки опять же близкие по духу. Разом накатило облегчение. Она упала в кресло, невольно улыбаясь. «Я сказал что-то забавное?» Пристально взглянул на нее хозяин. «Нет, просто вы очень похожи на моего младшего брата». «Я похож на Мэрила?» «Извините, но если вы желали сделать мне приятно, то вам это не удалось». «Я люблю своего брата». А, так это все же был комплимент. Очень изысканно благодарю. Анна откинула голову и прикрыла глаза. У нее иссякли силы, веселье закончилось. Она вдруг осознала, что находится в замке наедине с чужим мужчиной. Не слишком ли она поторопилась сбежать? Какой-то очень мэриловский поступок. Обычно ей это не свойственно. Боги! Неужели воздух рано пробудил в ней голос крови? Это катастрофа! Судя по шагам, Егора ушел. Анна приоткрыла один глаз. Иногда она ощущала себя очень старой, словно ей не сорок пять, а все сто сорок пять. А иногда вспоминала, что в душе ей исполнилось двадцать. Сегодня она впервые не могла решить, сколько же ей все-таки лет. Она уже в деменции? Или это подростковая дурость? «Анна, вы в порядке?» Густой мужской голос походил на крепкий чай ранним утром. И придумается же такое. Она очнулась от самокопания и открыла глаза. Танет Югор был не один. Рядом с ним стояла невысокая, пухленькая женщина средних лет. «Это моя экономка». Танет Мриэлла. Она покажет вам замок. С ней обсуждайте все хозяйственные вопросы. Танет Мриэлла спокойно кивнула. На вид ей казалось чуточку за шестьдесят. А в действительности, да кто знает. Анна поднялась. Приятно познакомиться. И мне, Танет. Давненько у нас не было гостей, а уж женщин и подавно. «Югор, я бы разместила ее в розовых покоях». Хозяин снова сдвинул свои выразительные брови, но ничего не сказал. Стало быть, эта экономка не столько прислуга, сколько член семьи и старый друг. «Делай, как знаешь, Мэри. Хоть розовый, хоть зеленый, мне без разницы». Не слишком-то он вежлив, этот филин. Но Анна его хорошо понимала, понаехали тут всякие, да еще и Мэрилы. Кажется, или ранее к этому роду особые отношения. Впрочем, выборка слишком мала, чтобы считать ее достоверной. Итак, вы Анна. Экономка разглядывала гостю с любопытством. Прошу вас, не величайте меня, Таанет. Я Мари. Это дурацкое обращение принято только в высшем свете, или при официальных мероприятиях. Терпеть его не могу». «Как пожелаете, Мари», — согласилась Анна. «Я пока тоже к нему не привыкла». «Надеюсь, мы подружимся». «Здесь так скучно, вы не представляете!» Щебетала Мари осторожными прикосновениями к рукаву, ловко направляя Анну в нужную сторону. «Молоденькие горничные не выдерживают больше, чем сезон. Да с ними поговорить не о чем. Одни тряпки до да отношений на уме, а мужчины все как один молчуны, не иначе, как от нашего филина заразились. «Вы называете хозяина филином? А чего б его так не называть, если он филин и есть? Он не обижается, привык. Я же в трех ветрах больше шестисот лет хозяйничаю. Я Югора с малолетства помню». «О, так вы крылатая?» «Да, именно. Не сказать, чтобы прям из древнего и знатного рода, но и не просто воробьиха. Я сойка, моя дорогая, если вам это о чем говорит». «Нет», — покачала головой Анна. «Я прибыла в Элиран не так давно, пока не все изучила». «Прибыла? И откуда же, если не секрет?» Вы не похожи на чужачку. Типичная аристократка на вид, вся такая гладкая и ухоженная. Я Мэрил, если вам это о чем нибудь говорит. Мэрил так Мэрил. Род хороший, старый, филину в пару подходит. Вы ведь сова, получается? Я обескрылая. Вот тут экономка остановилась и уставилась на Анну с восхитительно простодушным любопытством даже рот приоткрыла от восторга да ладно выдохнула она мэрил и бескрылая это невозможно и как только позволил высочайший ни один брак внутри древних родов без его одобрения не проходит или вы ну это незаконное анна закатила глаза всё же придётся объясняться. «Вы ведь не могли не слышать про то, что случилось триста лет назад», — терпеливо напомнила она. «Эдварда Мэрилла отправили в ссылку в пустой мир. Там он женился и наплодил потомков. Я — один из тех Мэрилов. что «Что-то слышала, наверное», — неуверенно произнесла Мари. «Но я тут живу, как в золотой клетке, в политику не лезу». Да и давно это случилось, очень давно. Но, раз вы говорите, тогда ладно. Все так и было. Стало быть, вы, невеста Филина? Нет, просто гости. Так я и поверила, что к одному из самых знатных холостяков Эрилана Лана присылают красивую танет из рода Мэрилов просто так, погостить. Ладно, я, старая Сойка, Могу позволить себе быть наивной, но вы-то, Анна, не верю я, что вы не понимаете, что происходит». «Понимаю, конечно, но высочайший дал слово, что не будет меня принуждать, поэтому забудьте. Не будет никакого брака». «Ну да, ну да. Пел жаворонок на рассвете, что зимы не существует. Воля ваша, думайте, как хотите» но ткань на платье я все равно закажу». Анна покачала головой. «Спорить с экономкой — дело бессмысленное. Все равно не переубедить, да и к чему. Главное, чтобы сам Югор был с Анной солидарен, а уж что себе надумала прислуга только ее дело». «Вот комнаты-то, Аннет. Нравится?» Экономка привела Анну в совершенно девичьи покои с мелкими розовыми цветочками на стенах, с кружевными занавесками, с мебелью цвета беленого дуба. Единственное, что Анне тут понравилось, — это ковер. Коричневый, с бежевым геометрическим орнаментом, тяжелый, толстый и практичный. А не это вот цветочное безобразие. Но сразу отказываться Анна не стала. Прошлась по комнате, заглянула в шкаф, обнаружила дверь в персональную уборную. За ней была вполне современная ванная комната с классическим унитазом, раковиной и большой полукруглой ванной. Из окна открывался фантастический вид на горные вершины и заснеженный лес. На столике возле окна очень удобно будет поставить швейную машинку. «Можно ли будет сменить шторы?» — спросила Анна. Что-то бархатное и коричневое бы, или бежевое, будет спокойнее. И балдахин на кровати в тон сделать. Найдем, пообещала экономка. «К вечеру будет все готово. Если вам по душе эта комната, то я прикажу принести ваши вещи». «Да, приносите. У меня их немного. Скажите, здесь есть магазин или хотя бы прачечная или...» «Стиральная машинка?» «Магазин в деревне снизу?» «Стиральная машинка, разумеется, есть. А как же? Вам есть во что переодеться к обеду?» «Это обязательно?» «Нет, но...» «Отлично. Не думаю, что нужно соблюдать церемонии. Я могу поесть тут». «Ну, нет. Вы пойдете в столовую, пока горничные тут протрут пыли и поменяют портьеры и потом будете гулять по замку под ручку с Филином, чтобы не смущать моих девочек». Анна очень сомневалась, что Югор составит ей компанию, но спорить не стала. Она тоже терпеть не могла, когда кто-то наблюдал за ее работой. Действительно, не стоит мешать профессионалам. Навязываться она никому не собиралась, а вот пройтись по коридорам этого замечательного замка очень даже.